54. Неважная она казалась бегунии. Тело болело, словно её долго били. Ногти были содраны в кровь. Карабкаясь по завалам, она помогала себе руками. Кашель выворачивал её наизнанку, а она зажимала нос бесполезным мокрым платком. Ямы, заваленные мусором, дрожали и расплывались от слёз. И всё же воздух, напитанный едкими парами, казался ей свежее морского ветра. потому что она снова ощущала себя в безопасности. Хватит, я здесь ни при чём, это не моя война, думала Ханна. Чёрные дома были пусты, стояла неестественная тишина. Даже птицы избегали этих мест. Твердила себе: скорее отсюда, скорее с этого кладбища, бросить всё, уехать в Пудан, а потом бежать с планеты, пока ещё не поздно. Она верила в судьбу, верила в силы, что сталкивают людей помимо их желаний. Слишком часто и приходилось видеть, как те, кто не обращает внимания на такие вот предупреждения, свыше расстаются с жизнью. Навсегда запомнила Мигеля Гиаса, оператора, рядом с которым разорвалась граната, а он не получил и царапины. Это была её первая война. Дело было на Орло. Мигель снимал из укрытия бой между отрядом полиции и сепаратистами. Вечером в их палаточном городке был настоящий праздник. Виски и местная водка лились рекой. Пьяный в дым Мигель раздавал желающим сувениры осколки той гранаты. Парень немного переусердствовал с доказательствами своего везения. Некоторые осколки были величиной с кулак. Примерно через 2 недели Мигель приехал делать репортаж в сожжённую деревню и легкомысленно запнулся о плюшевую игрушку. Кто-то из новичков, никто не успел запомнить его имени, засмеялся и поднял медвежонка повыше, демонстрируя трофей своему напарнику. В этот момент Ахмат и Уродис превратился в шар огня, и то, что осталось от парня, впоследствии уместилось в коробку из подобы. Третий раз судьба намекнула Мигелю, что пора менять профессию, когда машина, на которой он возвращался со съёмок, наехала на мину, а он отделался лишь парой шишек. Должно быть, Мигель решил, что чем-то глянулся богу, и тот вздумал оберегать его вечно. Кончил он плохо и банально. В каком-то сомнительном заведении закусился солёными орешками, в которых от неправильного хранения завёлся опасный грибок. Он умер в корчме, не успев осознать, что его кредит везения исчерпан. Она оглянулась, когда ожидание выстояло стало нестерпимым, как боль. Утреннее солнце слепило глаза, и одинокую недвижную фигуру на куче камней окружало белое сияние. Ханне показалось, будто на бородатом лице застыла улыбка. Эта улыбка врезалась ей в память, как лицо матери. Эта улыбка была знамением, незримым приказом. «Хватит, убирайся! Не то я за тебя больше не в ответе». Никогда раньше она не верила в Бога так сильно, как в то мгновение. Крохотный крестик под майкой сжег кожу. Выстрела так и не последовало. Ханна прекрасно понимала намеки свыше. Она услышала шум двигателя. Из-за угла выехал автоматический бульдозер. Лязгали траки. Двое в защитных костюмах брели следом. Изоблстящих плёнок на головах оба были похожи на пучиглазых морских животных. Бульдозер лязгнул и замер. Вот так встреча, сказала животное. Здесь есть полиция, крикнула Ханна и закашлялась. В груди клокотал жидкий свинец. Откуда? глухо произнёс рабочий. Разве ж туда дальше по улице легко найти? Увидите сухую пальму. Там они иногда проезжают. Откуда вы взялись? спросил второй, кося она на неё круглым стеклянным глазом. У меня сломалась машина, ответила она первое, что пришло в голову. Ну и ну, до да тут даже крысы не выживают, сказал первый. Ханна не слушала и из последних сил ка валяла дальше. Эй, крикнул рабочий. Она ускорила шаг. Да погоди ты, кричал блестящий человек. Ханна перешла на бег. Не хватало ещё попасть в руки торговцев живым мясом после всего, что ей довелось испытать, после того, как она узнала правду об Ульке Матоме. Рабочий легко догнал её, заградил дорогу. Ты что, сдурела? пробубнил он из-под маски. В голове стоял шум, сил дышать уже не было, грудь пылала. Ну уж нет, так просто вам меня не взять. Она неуверенно нагнулась и нашарила камень. Совсем народ ополоумел. Прогнусавил голос: "Сдохнешь ведь, держи плёнку". И он протянул ей пакет с приланочным противогазом, какие выдают в убежищах гражданской обороны. "Сама-то наденёшь". Она молчике взнула, всё ещё сжимая в руке камень. "На перекрёстке повернёшь направо, там тропинка через двор, так короче выйдет", сказал рабочий напоследок.